Планирование. Финансовое планирование – это определение финансовых целей компании и оцифровка пути достижения этих целей. Это карта пути в цифрах, по которой компания движется к результату. Зачем нужно финансовое планирование? Знать цель, понимать, какими финансовыми ресурсами будет достигнута эта цель, понимать, за счет чего – каких департаментов, мероприятий, найма или сокращения и т.д. будет достигнута цель. Принимать стратегические и оперативные решения. Виды и сроки планирования. Стратегическое – от 3 до 10 лет, можно больше. Тактическое – от 1 до 3 лет. Оперативное – от 1 дня до 1 года. Планирование может быть твердым – «hard» и мягким – «soft». Твердое планирование – это когда установлен единственный вариант цели, которую обязательно нужно достичь. Например, решили, что фонд оплаты труда IT-отдела будет 1 миллион рублей. Все. Ни копейкой больше, ни рублем меньше потратить нельзя. Примеры жесткого планирования. План продаж. План выпуска готовой продукции на ближайший квартал. фот бухгалтерии. Мягкое планирование. Это когда мы точно не знаем, сколько нам потребуется денег или какой результат мы получим. Такое планирование осуществляется на основе гипотез. Мы делаем предположение, а потом действуем и оцениваем результат, получилось или нет, и что конкретно получилось. Примеры мягкого планирования. Запуск новой рекламной кампании и гипотеза о количестве новых клиентов. Выпуск нового продукта и оценка спроса на него через год и через три. Стоимость сырья для производства в условиях нестабильного курса доллара. Твердое планирование в цифрах мы делаем через финмодель, мягкое планирование через постановку гипотез и hdi цикл А все вместе это собранное и записанное текстом и цифрами по всем юнитам бизнеса. Называется финансовые стратегии бизнеса. Планирование можно делать двумя способами. Сверху вниз. Руководство ставит цели, а команда определяет, как будет их достигать. Снизу вверх. Команда определяет, чего готова достигнуть и каким ресурсом, а руководство собирает воедино и утверждает общий стратегический план. Финансовая модель. Финмодель представляет собой файл Excel или Google таблицы. Количество листов большого значения не имеет, каждый финансист организовывает сбор и сортировку данных так, как ему удобно. Кто-то делает одну длинную табличку-простыню, а кто-то размещает данные по разным отделам и направлениям на разных файлах, а затем сводит в общую таблицу. Образец финансовой модели вы можете посмотреть по QR-коду в PDF-приложении. Какие отчеты включены в финмодель? Классическая или полная финансовая модель состоит из трех таблиц. ДДС – модель движения денежных средств. ОПИУ – модель отчета о прибылях и убытках, доходы, расходы, прибыль, рентабельность, точка безубыточности. Управленческий баланс – модель активов, обязательств и накопленной чистой прибыли с момента основания компании. В процессе составления полной модели финансист обязательно попросит вас предоставить следующие данные. Объем продаж, сезонность продаж, структуру затрат, отчеты прежних лет при их наличии. Перечень не исчерпывающий: Чем больше вводной информации вы дадите, тем точнее будет модель. Если у вас есть оцифрованные стратегии по юнитам, будет правильно предоставить и их. Не всегда бизнесу нужна такая большая и, правду сказать, дорогостоящая модель. На начальном этапе, если делаем для себя, часто бывает достаточно только модели ОПИУ, краткой. В ней считаем предполагаемые доходы, расходы и прибыль. Если же готовим финмодель для инвесторов, придется делать полный набор. Зачем нужна финансовая модель? Как вы предполагаете добираться из точки А в точку Б с деловой целью? Заранее смотрите карту, изучаете расписание поездов и автобусов, заказываете такси или выходите наугад, полагаясь на интуицию и везение? Думаю, вы сейчас или улыбнулись, или возмутились. В самом деле, никто в здравом уме не будет добираться на деловую встречу наугад без знания маршрута. Ваш бизнес — это деловая встреча с вашей прибылью. Если вам важно с ней встретиться, лучше продумать маршрут заранее и разработать варианты подстраховки. Я знаю три неоспоримых преимущества сделать фин-модель. Преимущество первое. Предсказуемость. Финансовая модель покажет, куда вы двигаетесь и по какому плану. Сколько вы предположительно заработаете и, следовательно, сколько сможете потратить вы заранее сможете оценить эффективность новых или текущих проектов, прикинуть объем ресурсов для исполнения задуманного. Пример. Mark IT Digital Агентство «Войти в IT». Марк ожидает четыре новых больших контракта с выручкой от 300 до 500 тысяч рублей в месяц, бюджетами от 3 до 5 миллионов рублей. Как узнать, кто из специалистов дополнительно потребуется на эти проекты? Нужно ли будет нанимать новых сотрудников? Какая будет маржинальность и прибыльность контрактов? Также нужно не забыть учесть в доходах бонус от Яндекса за такие вкусные бюджеты. Сколько в конце года заработает Марк? Как не уйти в минус, если один из клиентов не придет? А если два? Преимущество второе. Контроль юнитов. Юнит — это любой отдел или подразделение. Даже если у вас в компании всего 15 человек, и вы делегировали платежи помощнику или бухгалтеру, как помощник поймет, куда и сколько можно заплатить, а когда пора бить тревогу? Пример. Марк, Digital агентство, войти в IT. СИС-админ принес счет на 30 тысяч рублей за аренду серверов. Марк помнил, что они обсуждали это и одобрил счет. А через месяц СИСАДМИН принес еще один счет на 5000 рублей за дисковое пространство. Через две недели еще 1579 рублей за превышение трафика. И так до конца года притаскивал в бухгалтерию счета на мелкие суммы. Суммы небольшие, Марк не хотел вникать и перепроверять. А в конце года Марк обнаружил затраты на IT-инфраструктуру в размере, 122 тысяч рублей при плане в 80 тысяч. Переплата 42 тысячи или более 50%. Кто и как это должен был контролировать? Правильный ответ – тот, кто занимается платежами. У него должны быть предельные размеры бюджетов, за пределы которых юнит под названием СИСАДМИН не имеет права выйти. А эти предельные размеры фиксирует именно финмодель. Функционал контроля платежей называется казначейством. Мы об этом говорили в разделе «Управление деньгами». Одобрение счетов, контроль сумм, регулярности и максимального бюджета должен лежать на специальном человеке. Руководитель компании быть таким лицом не должен. Преимущество третье. Взгляд со стороны. Если вы планируете финансы на листочке в процессе совещания с партнерами, то грамотный финансист при подготовке финмодели намного откроет вам глаза и даст массу дельных советов. Ценность таких советов в том, что они исходят от человека вне системы. Пример. Финансисты часто отлавливают такой баг. Директор-собственник забывает учитывать в расчетах собственную зарплату. Фирмой владеют трое, а работает только один из владельцев. И работает директором. Все получают дивиденды. А за работу гендиректора кто платить будет? Непонятно. Частые ошибки при составлении финмодели. Ошибки в финмодель могут закрасться не только потому, что финансист опечатался. Чаще всего ошибки возникают на уровне логики и стратегии. Такие ошибки могут искажать результат до 100%. Ошибка первая. Завышенные ожидания владельцев бизнеса от своего бизнеса. Большинство собственников нежно любят свой бизнес и верят в него. Модель, построенная со слов владельца, обычно получается очень сильно оптимистичной. Хотя объективные предпосылки диктуют хотя бы базовый сценарий развития, средний. Решение проблемы. Финансисту следует строить модели не только на основе предположений собственника, а на основе управленческого учета и подтвержденных гипотез роста. Например, на основе количества лидов в работе и подтвержденных значений конверсии из лида в сделку. Ошибка вторая. Ничем не подтвержденный план роста доходов. Составляем финплан на следующий год, и я слышу. Мы планируем сделать вдвое а на основании чего вы это планируете. Да, вы хотите этого, но какие тому предпосылки? Найм ментора или консультанта напрямую к «вдвое» не ведет. Вливание 50 тысяч в рекламу тоже, если только у вас нет подтвержденных тестами цифр конверсий. Найм сотрудников, директора по развитию, ропа, маркетолога — это вообще-то расходы, а не доходы. Если других источников нового дохода нет, то найм сократит вашу прибыль. Решение проблемы. Протестировать и оцифровать гипотезы. Планируете выступать на конференциях? Выступите хотя бы на одной и посчитайте, сколько лидов она принесет и сколько из этих лидов станут вашими клиентами. Разделите получившееся количество на два – Это и будет более-менее достоверным количеством потенциально возможных клиентов для вас с одной конференции. Ошибка третья. Финмодель составлена человеком, незнакомым с отраслью. На самом деле это вечный спор. Может ли маркетолог, незнакомый с отраслью, хорошо организовать рекламу или упаковать продукт? Может ли копирайтер, незнакомый с отраслью, хорошо написать текст? Может ли бухгалтер, незнакомый с отраслью, правильно составить отчетность? Может ли финансист, незнакомый с отраслью, сделать качественную финмодель? Может, но есть нюансы. Решение проблемы. Как можно глубже погрузите финансиста в особенности вашей ниши. А если он уже в теме, все равно объясните нюансы. Так финансист сможет точнее построить финмодель. Особые требования к финансисту можно не предъявлять лишь в традиционных отраслях, понятных на бытовом уровне оптовая торговля, услуги. А если мы будем говорить о специфических отраслях диджитал, медицина, торговля на маркетплейсах, то даже небольшой опыт будет плюсом, а большой опыт большим плюсом. Как получить финмодель дешево или вообще бесплатно? Нет, это не кликбейтный заголовок, такие методы действительно есть. Во-первых, есть онлайн-сервисы для построения финансовых моделей. Сразу оговорюсь, что в моей компании не пользуются такими сервисами по причине их ограниченности, поэтому рекомендовать конкретно я не смогу. Но если вы сделаете поиск в поисковиках по словосочетанию «онлайн-сервис для финансовых моделей», то сразу же найдете искомое. Во-вторых, финансовую модель можно сделать у фрилансера. Я зашла на первый попавшийся сайт фрилансеров и в течение пяти минут нашла трех человек, которые теоретически готовы сделать фин-модель за 10 тысяч рублей. Некоторые брались сделать ее даже без исходных данных. Не буду пугать вас плохим качеством работы таких исполнителей, иногда кому-то может повезти попасть на добросовестного специалиста. В-третьих, финансовую модель может сделать ваш финансист или бухгалтер. Делать модель с нуля дорого. А когда у вас уже есть внедренный управленческий учет и все исходные данные, то финансисту останется только сформулировать и оцифровать гипотезы, а потом скорректировать ваши отчеты и сделать из них план, модель. Это гораздо дешевле, чем моделировать все с нуля. Сравнимо с ценой фрилансеров, но по достоверности на порядок или два выше. Отчет план-факт. Отчет план-факт является важнейшей частью финансового анализа. Он как закрывающий документ в бухгалтерии фиксирует, насколько наши планы совпали с реальностью. Наши клиенты рассказывают, что когда только начинают планирование, расхождение план-факт может доходить до 30-50%. Конечно, такое расхождение значительно, с этим нужно работать. Но в самом деле, что толку, если ты запланировал выручку 100 миллионов, 90 из них потратил, а получил только 50? Где взять недостающие деньги? Чем точнее планирование, тем точнее управление компанией точнее прогнозы, легче масштабироваться и, как минимум, не потерять деньги. Компании, оказывающие услуги финансовых директоров на аутсорсинге, говорят, что если составленные ими планы сбылись хотя бы на 80%, они считают такое планирование успешным и получают за правильное планирование денежный бонус от заказчика. В своей компании я считаю планирование хорошим, если план сбылся не менее чем на 90%. Возможно, кто-то из вас спросит, а почему не 100% или близко к тому? Дело в том, что стопроцентное планирование возможно только там, где совершенно отсутствует риск. Стопроцентное совпадение говорит о том, что, скорее всего, в процессе планирования участники были чересчур осторожны, а затем осторожно выполняли поставленный план, сильно не усердствуя. Иначе бы они его перевыполнили, и план совпал бы с фактом не на 100%. Если сотрудники не стараются делать свою работу лучше и эффективнее, а работают на стопроцентное совпадение плана, такой бизнес не будет развиваться. Это неправильная тактика. Образец отчета план-факт смотрите по QR-коду в PDF приложении. Управление гипотезами. HEDI-цикл. Мягкое планирование в бизнесе осуществляется на основе выдвижения гипотез и HEDI-цикла. Гипотеза ⁇ это предположение о будущем. Гипотезы в бизнесе могут выглядеть так. Если мы запустим такую рекламную кампанию, мы получим 100 лидов по цене 320 рублей каждый, что даст нам дополнительных продаж на миллион рублей. Если мы поздравим клиентов с днем рождения, они будут рады купить наш новый мастер-класс «Как правильно сложить парашют». Если мы уменьшим объем стаканчика кофе, а цену оставим прежней, мы увеличим прибыль на 15%. Если мы заменим на маркетплейсе карточку товара с неинформативной на информативную, мы получим рост продаж на 7%. Любая гипотеза должна быть оцифрована. Должен быть некий показатель, цифра, с которой мы будем сравнивать результат. Если цифры нет, то оценить результат будет невозможно, и такая гипотеза бесполезна для управления на цифрах. HDI-цикл ⁇ это алгоритм проверки гипотез. Если есть определенность, которую следует разрешить, лучше всего ее провести именно по HDI-циклу. H. Гипотеза. На первом этапе формулируем гипотезу, предположение о том, как можно улучшить продукт или процесс. Это утверждение, которое требует проверки. A. Действие. На втором этапе гипотезу проверяем на практике. Разрабатываем и внедряем план действий и воплощаем его в жизнь. D. Данные. На третьем этапе собираем и анализируем данные, полученные в результате проведенных действий. Это помогает определить, оправдала ли себя гипотеза. Именно на этом этапе крайне важен качественный и правильно детализированный управленческий учет. Ай. Выводы. Инсайт. На основе полученных данных делаем выводы. Наша гипотеза либо подтверждена, либо опровергнута. Гипотезу можно передать в работу, скорректировать и проверить еще раз или отказаться от нее. Финансовая стратегия бизнеса. Финансовая стратегия бизнеса — это план развития финансов компании из точки А сейчас в точку Б в конце срока на длительный срок. Обычно финансовую стратегию делают лет на 10, но можно делать и на 5 лет, и на 3 года, и даже на год. Чем длиннее горизонт планирования, тем более понятен путь, которым пройдет бизнес. Финансовая стратегия на цифрах расскажет, как вы достигнете точки Б к обозначенному сроку. Давайте сравним финансовую стратегию с другими стратегиями. Маркетинговая стратегия расскажет, как ваш маркетинг достигнет точки Б. Какие каналы будут использованы, какие рекламные гипотезы будут протестированы, какие смыслы, призывы и УТП будут применены, какие будут использованы акции для стимуляции продаж и так далее. Точка Б в маркетинге спрос, лиды, потенциальные покупатели. Стратегия продаж зафиксирует, как вы сделаете запланированный объем продаж, сколько и какого продукта будет продано, какой штат продавцов и представителей требуется, какие будут скрипты продаж укрупненно, как отработаны возражения, цикл сделки, средний чек и так далее Точка «Б» в продажах – продажи, выручка. Стратегия производства покажет, сколько какой продукции вы будете производить, какие нужны ресурсы, площади, оборудование, сырье, специалисты. Точка Б в производстве ⁇ объем производства. Закупочная стратегия регулирует, где будем брать товар, сырье или услуги для производства нужного объема продукции. Какой объем поставок требуется, с какой регулярностью, какие скидки и преференции или даже эксклюзив можно получить у поставщика. Точка «Б» в закупках – объем закупок и цена. Инвестиционная стратегия сформирует понимание, куда вкладываем свободные деньги и свободную прибыль. Вы же помните, что это не одно и то же. Надолго ли вкладываем, с каким юридическим основанием, при каких условиях выходим из инвестиций? Точка «Б» в инвестициях – объем инвестиций. Стратегия управления персоналом поможет сформировать политику работы с персоналом, политику онбординга, объем требуемого персонала и сроки найма, объем текучести кадров и другие моменты. Точка «Б» в такой стратегии – Количество сотрудников. Это не все виды стратегий. Однако, если мы пристально посмотрим на эти стратегии, мы увидим, что их ничто не объединяет. В списке нет такой стратегии, которая соединит их все воедино, которая сделает единый план с учетом всех этих стратегий, оцифрует и проверит все планы на сходимость друг с другом. Все верно. Стратегия, которая объединит в себе все упомянутые стратегии, просчитает эффективность каждой и все вместе в целом по компании, называется финансовой стратегией. Финансовая стратегия покажет, как компания достигнет запланированной выручки, прибыли, с какими расходами и контрольными показателями. Точка Б финансовой стратегии – чистая прибыль компании. Финансовая стратегия включает в себя оцифрованные показатели всех других стратегий бизнеса, прописанные точки А и Б, гипотезы, которые нужно протестировать для достижения точки Б, проекты, которые нужно воплотить для достижения точки Б, финансовую модель бизнеса, финансовый план по деньгам, прибыли, рентабельности и состоянию компании. Иногда не специалисты путают и называют полный набор оцифровки всех юнитов финмоделью или расширенной финмоделью. Иногда же наоборот могут назвать финансовой стратегией обычную финмодель.